«Какие опыты мы будем делать?» В одной мы исследуем печень, у другой — мозг. Если оба опыта дадут один и тот же результат, значит, все верно, особенно если эти результаты совпадут с полученными раньше». «С чего мы начнем?» «С опыта над печенью». «Хорошо», — сказал Рене. Он привязал курицу к жертвеннику, за два вделанных по его краям кольца, положил курицу на спину и закрепил так, что птица могла только трепыхаться, не двигаясь с места. Екатерина одним ударом ножа рассекла ей грудь. Курица прокудахтала три раза, некоторое время потрепыхалась и околела. «Опять три раза», — прошептала Екатерина, — «признаменовение трех смертей». Затем она вскрыла трупик курицы, и печень сместилась влево, — продолжала она.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 Три раза раскрылся и закрылся. «Видишь», — сказала Екатерина в ужасе, — «вместо трех криков три вздоха». «Три! Все время три! Умрут все трое!» «Все эти души, отлетая, считая до трех и кричат троекратно!» «Теперь посмотрим, что покажет голова». Екатерина срезала побледневший гребешок на голове птицы, осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтобы ясно были видны мозговые полушария — и стала выискивать в кровавых и мозговой пульпы что-нибудь похожее на буквы. — Все то же! — вскрикнула она и сплеснула руками. — Все то же! И на этот раз предсказание яснее, чем когда бы то ни было. Посмотри! Рене подошел. — Что это за буквы? — спросила Екатерина, указывая на сочетание линий в одном месте. — Г, — ответил флорентийц. — Сколько их? — Рене пересчитал. — Четыре, — сказал он. «Вот-вот, все так, я понимаю. Генрих IV. О, я проклята в своем потомстве!» — отшвырнув нож, простонала она. Страшна была фигура этой женщины, сжимавшая окровавленные руки, бледной, как смерть, освященной зловещим светом. «Он будет царствовать, будет царствовать!» — сказала она со вздохом отчаяния. «Он будет царствовать», — повторил Рене, погруженный в глубокую задумчивость. Однако мрачное выражение быстро исчезло с лица Екатерины при свете какой-то новой мысли, видимо, вспыхнувшей в ее мозгу. «Рене», — сказала она, не оборачиваясь, не поднимая головы, опущенной на грудь, и протягивая руку к флорентийцу. «Была ведь какая-то ужасная история, когда один перуджинский врач отравил губной помадой и свою дочь... «И ее любовник, обоих вместе». «Была, сударыня». «А кто был ее любовником?» «Все время думая о чем-то», — спросила Екатерина. «Король Владислав». «Ах да, верно», — прошептала Екатерина. «А вы не знаете подробности этой истории?» «У меня есть старинная книга. Там есть рассказ об этом», — ответил Рене. «Хорошо, пройдем в другую комнату, и вы мне дадите эту книгу почитать». Оба вышли из кельни, и Рене запер за собой дверь. «Ваше Величество, не прикажете ли совершить новое жертвоприношение?» спросил флорентиец. «Нет-нет, Рене, я пока вполне убеждена и этими. Подождем, не удастся ли нам добыть голову какого-нибудь осужденного. Тогда, в день казни, ты сговоришься с палачом». Рене поклонился в знак согласия, затем со свечой в руке подошел к полкам с книгами, встал на стул, взял одну ее из книг и подал королеве. Екатерина раскрыла книгу. «Что это такое?» — спросила она. «Как надлежит вынашивать и питать ловчих птиц, соколов и кречетов, дабы они сделались смелы, сильны и к ловле охочи?» Ах, простите, я ошибся. Это трактат о соколиной охоте, написанный одним лукским ученым для знаменитого Каструччо Кастракани. Он стоял рядом с той книгой и переплетен в такой же переплет. Я и ошибся. Впрочем, эта книга очень ценная. Существует только три экземпляра во всем мире. Один в Венецианской библиотеке, другой купленный вашим предком Лоренцо Медичи. Но затем... подаренные Пьетро Медичи королю Карлу Восьмому, проезжавшему через Лоренцию, а вот этот — третий. «Чту его как редкость», — ответила Екатерина. «Но он мне не нужен. Возьмите его». Передавая книгу левой рукой, она протянула к Рене правую руку за другой книгой. На этот раз Рене не ошибся. Другая книга была именно той, какая нужна была королеве. Рене слез со стула, полистал книгу и подал Екатерине. открыв на нужной странице. Екатерина села за стол Рене поставил перед ней чародейную свечу, и при свете ее синеватого огонька она в прочла несколько строк. «Хорошо», — закрыв книгу, сказала она, «тут все, что мне хотелось знать». Она поднялась со стула, оставив книгу на столе, но унося в голове мысль, которая только зарождалась и должна была еще созреть». Рене со свечей в руке почтительно ожидал, когда королева, видимо, собиравшаяся уходить, даст ему новое распоряжение или обратиться с новыми вопросами. Екатерина, склонив голову и приложив палец к губам, молча сделала несколько шагов по комнате. Затем она вдруг остановилась перед Рене и подняла на него свои круглые, устремленные вперед, как у хищной птицы, глаза. «Признайся!» «Ты сделал для нее какое-то приворотное зелье сказала она. «Для кого?» — затрепетав, спросил Рене. «Для сов». «Я никогда не делал», — ответил Рене. «Никогда? Клянусь душой, Ваше Величество. А все-таки тут не без колдовства. Он безумно влюблен в нее, хотя никогда не отличался постоянством».